Глава третья Дракон сам не знал точно, зачем его занесло в этот мир. Помнил только, что был бой. Ему удалось прорваться, но там был ливень. И вдруг он увидел, как внизу сверкнул маленький белый огонек. Как яркая звезда. Внимание притянул мгновенно. Он резко спикировал туда, сквозь стену дождя, хотел рассмотреть. Но неожиданно сорвался в штопор. Крылья схлопнулись. Его стало затягивать в ловушку и неуправляемо понесло вниз. Все произошло слишком внезапно падение. Дальше были какие-то препятствия, которые он снес, потом отвратительное ощущение, стягивающие его отравленные сети. Бороться приходилось за каждый вздох. Долго, вязко. Когда ему удалось прорвать эту мерзкую липкую паутину, и в прореху потек слабый поток воздуха, он просто заснул, восстанавливая силы, отключился. Во сне что-то происходило. Он даже не мог сказать, было это наяву или явилось плодом его отравленного ядом сознания. В какое-то мгновение ему снова показалось, что рядом мелькнул ослепляющий ярким видением белый огонек. Потом все пропало. Но странное чувство осталось, и он медленно, натужно потянулся из тяжелого бесчувствия наружу. Просто поразительно, с какой скоростью распространяются новости в змеином мире. Особенно, если это касается чьей-то личной жизни. Лиза была в шоке. Не успели они с папой появиться на входной террасе подземного дворца, их уже встречали. А впереди мама. И вид у Валерии Умрановой был такой, что Лиза чуть не повернула обратно. Но тут вперед и ловко протиснулась бабушка София Карловна. Улыбнулась ей. «Ну, наконец-то, девочка наша! Пойдем, пойдем, пойдем! Надо переодеться, перекусить, отдохнуть, сил набраться! Обняла ее за плечи и потянула в дом. Вздохнуть спокойно Лиза смогла, только когда осталась одна в своей комнате. Но это ненадолго. К ней заглянули сестры. Ася, Маша и с ними Дилли принесли коробку пирожных. Пирожные были сказочно вкусные, изумительно пахли, но почему-то не лезли Лизе в горло. Некоторое время они сидели молча, и, честно, Лиза была благодарна, что ее не допекали вопросами. Но вот Ася осторожно спросила. «Ты его видела?» «Да, видела». Она кивнула. «И как он тебе?» «Да если бы она знала!» «Все вышло так неожиданно!» «У нее вообще были совсем другие планы на жизнь!» «И все-таки, вспомнив неподвижного гиганта, лежавшего там, она не могла отделаться от странного ощущения!» Лиза нервно передернула плечами. Опять повисло молчание. Потом снова заговорила Анастасия. «Ты же понимаешь, официальные запросы уже пошли. Мы постараемся как-то сдержать, но уже завтра здесь соберутся все кланы». Лиза отвернулась и незаметно закатила глаза. О, это она понимала хорошо. Вот спрашивается, почему у них ничего не может произойти так, чтобы не сползлись тут же змеиные кланы. Так и хотелось сказать. «Мы же не заявляемся вынюхивать к тем же радужным!» Но вслух она спросила. «А можно я пропущу все веселье?» Сестры переглянулись. «Это как?» Мужчины в этот момент собрались в кабинете у Далгета. Здесь были братья – Захри и Саха. Старшие сыновья Умрановых, на которых сейчас лежала ответственность за весь огромный бизнес клана, сообщили, что будут к вечеру. Шараса Самры ждали завтра. Отсутствовал Инар. Асур отправился в Верхний мир искать сведения о драконе. Остальные бывалые – Зитья-Такар, Гадес и Заираж – его подменил на лекции Гарут-Амар. Были здесь. Не успела закрыться за всеми тяжелая каменная дверь, повисло напряжение. Даже неизменная янтарная жидкость, разлитая по бокалам, положение не исправила. Далгет прошел вглубь кабинета и замер перед фреской – на которой была изображена борьба человека-птицы с нагом. Некоторое время стоял там, заложив руки в карманы брюк. Остальные молча ждали. Токар поигрывал бокалом, перекатывая несколько капель янтарной жидкости на дне, потом сказал, шевельнув бровями. «В конце концов, смотри на это под другим углом. Во всяком случае, Лизу не похитят». Как Асю и Машу. Вслух этого не прозвучало. Но Далгитхан невольно вздрогнул в душе и прикрыл глаза. И обвинить уже некого. Не свалишь все привычно на пернатого. До этого времени ему удавалось избежать судьбы. А теперь все смешалось. И он просто не знал, чего ждать. Ведь Лиза, Апсара, ужасно было осознавать, что ее могут похитить. Глава Черных Нагов уже успел забыть, что такое бессилие перед ситуацией. Воистину, кланам легче управлять, чем выдать дочь замуж. «Я попрошу...» Потемнев, лицом заметил заираж Архан. «В тот момент были непреодолимые обстоятельства. Я действовал по ситуации». «Да...» Токар кивнул, не поднимая глаз. «Я тоже в свое время здорово облажался». «Угу...» Негромко протянул Саха. «Потому ты теперь шагу не ступаешь без драгоценного будущего зятя?» «Да...» Синеглазый красавец Бари, младший сын Ильяса Меликханова, Можно сказать, член семьи Елабаевых уже почти 25 лет. Зато он постоянно на глазах, и я спокоен за Тасю, с нажимом проговорил янтарный. А тебе вообще повезло? Твои ведьмы сами выбирают. Мне повезло! Саха вытаращился на него. Ты хоть представляешь, какие с ними нервы надо! Они же ведьмы! Но внезапно успокоился. Мне повезло, да. И тут же невинно поинтересовался. «Так когда у таси и Барри свадьба?» Этот был тот самый специфический вопрос, от которого токар заводился с полпинка. Янтарно тряхнул пшеничные гревы и подался вперед. Запахло хорошей перепалкой. И тут завибрировал гаджет в кармане Усахи. Белый Нак мгновенно сделался серьезным. Куда что девалось. Вскинул руку. «Тихо!» Звонок был от Инара. Он принял вызов и выставил громкую связь. «Значит так», — сообщил Асур. «Из того, что мне удалось выяснить, дракон наш попал под обстрел. Его принял за самолет разведчик и пытались сбить крылатыми ракетами. Некоторое время вели, но в какой-то момент пошел энергетический всплеск, и он внезапно ушел со всех радаров. Обломков ракет тоже не нашли, они словно испарились, никаких следов. Видимо, как раз тогда его и затянуло к нам». Тут сейчас такая возня, зашевелились армейские политики. Подозревают, что было применено новое оружие. Ищут виноватых. Короче. В трубке теперь слышалось только дыхание. Потом Инар сказал. Ладно, я пошел копать дальше. Будет что-то еще там знать. Вызов прервался. На какое-то время снова воцарилось молчание. Далгит прошел через весь кабинет и сел за свой стол. Сцепил руки в замок и замер. Он уже собирался сказать, что пока нет других новостей, все могут быть свободны. Но как раз в этот момент главе клана пришел доклад от командира отряда воинов, которых он оставил охранять дракона. Состояние изменилось. Вам лучше это увидеть. Воин клана стоял на вытяжку перед главой, а Далгетхан молча смотрел на него. Потому что доклад звучал странно. Никакой конкретики. Наконец он жестом отпустил нарочного. В кабинете повисла мертвая тишина. Во взглядах, обращенных на него, читался вопрос Захре, Далгит повернулся к брату. Свитки, ищи все, что сможешь найти, хоть до самого шеша. Черно-бронзовый наг кивнул, поднимая с места. Саха, пойдешь со мной? Остальные, мы пойдем с тобой. Глава янтарных нагов со стуком поставил свой бокал на стол и встал. Я и не сомневался, брат. Тонко усмехнулся Далгит и направился к выходу из кабинета. Когда он уже подходил к каменной двери, его опередил Кадес. «Я пойду вперед», — низко пророкотал Асур. Смотрящий северной общины, которого за глаза кое-кто называл богом смерти, говорил очень редко, Далгит нахмурился и замер. «Ты не знаешь, с чем столкнешься. В случае опасности я могу преобразовать пространство и отсечь его». дар заплатить его и дело с концом!» Проговорил Зейраш Архан, разглядывая ногти. «Нельзя», — со вздохом отозвался Далгит. «Возможно, он наш новый зять». На что Саха немедленно осклабился и, похлопав Зейраша по плечу, заявил. «А зятьёв надо беречь, господин ректор». И тут же обернулся к Токару. «Особенно это касается тебя, большой желтый брат». «Да ты достал!» — буркнул Янтарный. Но они уже шагали в портал. Далгит все же был первым. Он старший, ему отвечать за всех. Трансформировался, мгновенно оценивая обстановку. Магический фон сейчас был изменен, но прямой опасности не ощущалось. Гадес стоял рядом. «Что скажешь?» Асур просто кивнул. Судя по тому, что воины-кланы по-прежнему оставались на местах, опасности действительно не было. Но по их растерянным лицам можно было предположить, что тут творилось что-то странное. Когда они приблизились, стало ясно. Громадной туши, напоминавшей видом бесформенный холм, нет. На месте этого холма лежал... Последние изменения все еще происходили, но уже сейчас было видно, что это мужчина. Развитый, но вполне обычного человеческого роста. Одет был в штаны из неизвестного материала, похожего на кожу. К широкому поясу крепились небольшие ножны. На вид ему можно было дать лет 25. Молодое лицо, выстреженное на висках и длинные, забранные в хвост на макушке волосы. Высокие скулы, удлиненный разрез глаз. Легкая, едва заметная вязь чешуи на коже. В остальном, никаких особенных отличий. Только исходившая от него очень мощная энергетика и магия говорили о том, что перед ними старшая кровь. Однако мужчина по-прежнему был без сознания. «Состояние давно изменилось?» – спросил Далгет. А сам мысленно прикинул, сколько же времени прошло. Получалось не больше получаса. Командир отряда, рослый крепкий молодой Нак из истинных, склонил перед ним голову. «Глава, сначала я ничего не заметил. Потом обратил внимание, что он меняется. Это происходило не сразу. Когда я послал к тебе гонца, было не так. А теперь... Вот. Далгит повернулся к спящему, а у того по коже словно ветер пробежал. Теперь замысловатого рисунка вязи не было видно. Просто плотная и гладкая смуглая кожа. Как у Нага. Пока они его молча разглядывали, Саха бодро выдал. «Ну, он, во всяком случае, молодой, а не старпер, как...» <кхм> Еще одно слово!» Растянул губы в улыбке Тагар. «И ты отгребешь, маленький белый братик!» «Хватит!» – обронил Далгит, покосившись на них. «Раз он трансформировался в зал для беседы его, пусть захря с ним поработает». «Мы тоже посмотрим, что есть в наших архивах», – сказал Годес. «Хорошо». Далгет еще раз оглядел спящего и накинул на него пол к невидимости. «Только пока об этом никому ни слова». Дракона тайно доставили в зал для беседы и дальше разошлись, чтобы заняться непосредственными делами. На ближайшие часы у каждого было полно задач. Захре предстояло заняться исследованиями. Токару вместе с Далгетом готовится к приему гостей, которые заполонят дом завтра. Гадес ушел искать в их архиве сведения об исчезнувших драконах. Архив Асуров был древнее и обширнее, чем у нагов. Саха присоединился к Инару. У них обоих лучше получалось работать в мире людей. Заираш Архан вернулся в Междумирье, Он справедливо полагал, что именно туда и попадали обломки крылатых ракет. А ему радиоактивные отходы там на черта не сдались. Их надо было найти и развоплотить. Огород Амар в это время был у Софии Карловны. Привычка согласовывать все с личным психологом стала для бессмертного орла второй натурой И смысл в этом был. Еще какой смысл? С тех пор, как произошло его счастливое знакомство с Далгитхановой тещей, его жизнь неуклонно налаживалась. Однако сейчас он испытывал некоторый душевный дискомфорт, и это надо было проговорить. Потому он явился к личному психологу сразу, как только закончил занятиями в Макакадемии. Кстати, общение с молодежью тоже приносило определенные плоды. Моментами древний бессмертный сам начинал чувствовать себя моложе. Но это сейчас к делу не относилось. Гару Тамар собирался говорить о другом. Привычно устроившись на кушетке, он потянулся за подушкой с бахромой и стал механически накручивать мягкие кисти на палец. «Что вас беспокоит, Город Кашьялович?» Личный психолог поправила изящные очки и почесала правую бровь. «А?» Словно очнувшись, Город Амар отложил подушку и сел, зажав руки между коленей. Психолог внимательно оглядела бессмертного пациента. Его поза говорила о многом. Пауза немного затянулась. Наконец Город Амар произнес. «Должен ли я оказать ему помощь и содействие?» «Кому, Город Кашьялович?» София Карловна удивленно вскинула брови. «Хм!» <кхем> Прокашлялся тот. «Дракону!» Женщина застыла, приложив палец к губам, а он поспешно добавил. «Видите ли, до сих пор я был единственным в своем роде!» Его орлиные глаза вспыхнули, и даже колыхнулись огненные крылья за спиной. Вы имеете в виду старшую кровь, уточнила Абсара. Да! Бессмертный замер, вытянув губы в тонкую линию. Да, черт побери. Он, великий человек-птица, ревностно относился к своей исключительности, и, скажем так, ему не нравилась идея конкуренции. Это было неприятно осознавать. Ну, Но... женщина легко улыбнулась. Ведь асары. Тоже старшая кровь, но вы воспринимаете их спокойно. Ха! Но они не летают! А фениксы? Да, он неохотно кивнул. Но к ним я как-то привык. Вот видите, все дело в том, что с самого детства у вас было очень узким понятие семьи. И это гештальт, а гештальт должен быть закрыт. Некоторое время Пернатый молчал, осмысливая. Потом выдохнул с неожиданным облегчением. «Так я пойду посмотрю, что можно сделать». И встал, намереваясь приступить к действиям. Правда, еще не знал, каким, но это было второстепенно. «Конечно, Город Кашьялович», – продолжал напутствовать личный психолог. «Думаю, ваша помощь сейчас будет просто бесценна. У вас же огромный жизненный опыт и возможности». «О, да, его опыт был просто огромен а возможностей еще больше. Угу. Он уже занес ногу, чтобы уйти. На лице было написано воодушевление. И помните, что Вероника у вас тоже Абсара. Что? Тут же взвился бессмертный дед. Никаких женихов! Стоило ему только представить, что какой-нибудь ушлый негодяй может захотеть похитить его внучку, Гару Тамара мгновенно превращался в огнедышащее чудовище. Хорошо, хорошо, улыбнулась София Карловна. Об этом мы с вами поговорим после. Сестры смотрели на Лизу, а она замерла, закусив губу. Подожди, подожди, повторила Ася. Как это пропустить все веселье? Мы тебя, конечно, прикроем, но будет большой прием. Иногда мелькать тебе все-таки придется. К тому же, кое-кто может неофициально заявиться уже сегодня вечером. Лиза помедлила, потом разом вывалила. «Вот потому я и хочу устроить свой побег! На время! Пока этот дурацкий прием не закончится!» Вообще-то, она планировала надольше. В идеале отсидеться в маг-академии, а там видно будет. Но для начала озвучила только это. «Что?» Маша вскинула брови. «И на дракона даже не посмотришь!» А дели Саси переглянулись снова. Ася хмурилась, прекрасно помнила, во что вылился ее побег. Однако кивнула. «Может сработать. Но надо все подготовить. Дождемся наших и...» Раздался короткий стук. В дверь просунулась Сашкина голова. «Эй, о чем это вы здесь шепчетесь?» «Тихо!» – зашикали на него. «Зайди и закрой за собой дверь!» Когда он вошел, напустились на него. «Ну, в чем дело?» Тот покосился на Лизу и выдал. «Там твой этот... трансформировался. Он сейчас в зале для беседы. Но я тебе ничего не говорил». Повисло молчание. Теперь на Лизу уставились все. Примечание. Согласно индийским легендам, мир покоится на Шеше, одиннадцати главам змеи, называемым также Ананта, Бесконечный. В некоторых источниках он упоминается как дракон.